Глава пятая В тот день, когда приехал Кёэти, Рия, пребывая в шоке от неожиданно вскрывшихся фактов, пошла вместе с ним в полицию. Несмотря на недоверие к Кёэти, она считала, что нужно сообщить о нарушении закона. Полицейский участок находился прямо напротив автобусной станции, с которой она раньше ездила в школу, но внутри участка она оказалась впервые. Рия чувствовала себя странно, Она принялась поспешно рассказывать детективу о сложившейся ситуации, но пока она говорила, ее стало мучить беспокойство. А вдруг вокруг этой загадочной истории поднимут шумиху? Если полиция начнет расследование, то это неизбежно повлияет и на ее детей. В маленьких городах слухи распространяются мгновенно. Возможно, об этом даже напишут в газетах. Полицейский, который принял ее, почему-то с самого начала рассказа был в плохом расположении духа. Выслушивая сбивчивые объяснения Рия и Кёэти, он то и дело покачивал головой. «Как так? А умер-то кто?» — спросил он. Полицейский не стал советоваться с коллегами и велел Кёэти подать заявление об исчезновении Дайска-Танегути. Рия спросила, есть ли какой-то способ узнать, кем был ее покойный муж, но полицейский сказал что приоритетом являются поиски настоящего Дайска-Танегути. После этого из полиции не было никаких новостей. Спустя две недели она позвонила сама, но ей безучастно сообщили, что результат проверок в списках пропавших без вести ничего не дал. Когда она спросила про выяснение личности мужа, от нее просто отмахнулись, сообщив, что не представляется возможности провести расследование в настоящий момент. Рия не знала, что еще сможет сделать сама. Поговорить с Кидо она решила не просто потому, что доверяла ему как адвокату. Неожиданно для нее семь лет, которые прошли с момента возвращения домой, вдруг утратили реальность и стали расплывчатыми. В ее памяти самым отчетливым оказалось время в Йокогаме после смерти Рё. И тогда единственной опорой для нее стал никто иной, как Кидо. Когда Рия сказала ему по телефону, что особенно не надеется на полицию, Кида все тем же спокойным голосом, что и раньше, ответил. «Я сомневаюсь, что полиция что-нибудь сделает. В год у них тысячи дел о пропавших без вести. Они ведь тоже простые госслужащие. Лишняя головная боль из-за выяснения личности покойного им не нужна». Рия, хоть и была ошарашена таким отношением полиции, почувствовала облегчение от того, что рядом есть человек, трезво оценивающей ситуацию, и задала вопрос, который бы не решилась задать полиции. «Мой муж, может, он был замешан в каком-то преступлении?» После размышлений Кида осторожно сказал, что вероятность правонарушений есть, но попросил дать время, чтобы выяснить все детали. Так год подошел к концу, а в феврале следующего года Кида приехал навестить Рия в Мидзаки. Они встретились в рабочем кабинете в магазине. Кида сказал, что еще не обедал, поэтому Рия предложила отвезти его в ресторанчик по соседству, где подавали угрей. В том самом ресторане Икс впервые рассказал ей о прошлом Дайской Танегути, но она его выбрала просто потому, что это было единственное место неподалеку, куда можно было пригласить гостя. Они не виделись уже семь лет. Рия подумала, что Кида немного постарел хотя ничего не сказала вслух. На его висках заметно прибавилось седых волос. «Много дел?» — спросила она. «Да, в феврале многовато было, но сейчас стало спокойнее». Он приподнял очки, двумя средними пальцами помассировал уголки глаз и улыбнулся. Раньше они всегда общались в его офисе в Йокогаме, поэтому встреча в другом месте казалась немного необычной. В паузах в разговоре КИДА переводил взгляд на окно и смотрел на безлюдную картину провинциального города, окруженного горами, словно его поглощал этот пейзаж. Он похвалил вкус еды, с аппетитом съев порцию угря с рисом высшего качества и густой суп «Гадзиру», который подавали вместо стандартного бульона из рыбьих потрохов. КИДА был спокойным и внимательным человеком. Во время бракоразводного дела После смерти ребёнка его тёплая улыбка не раз успокаивала Риа. И в эту встречу, семь лет спустя, он был всё таким же внимательным и деликатным. Но Риа бросилась в глаза, что время от времени на его лице появлялось одинокое выражение. Хотя, вероятно, он сам этого не замечал. Кида порекомендовал для начала навести порядок в семейных реестрах Риа и Рода Таниготи. Если ее покойный муж не был Дайскэ Танегути, то нет никаких оснований оставлять его фамилию. Рия согласилась с этим. С одной стороны, она была привязана к фамилии Танегути, ведь знала своего мужа под ней, но в то же время после встречи с Киоэти чувствовала себя некомфортно от того, что жила с фамилией совершенно чужого для нее человека. Рия тревожил вопрос о страховании жизни, которое оплачивал Икс под именем Дайскэ Танегути. Но Кидо объяснил, что ничего возвращать не нужно. Хотя в документах значится имя Дайской Танигути, именно Икс подписал документы и делал взносы. Поэтому вы оставляете выплаченную страховку себе. Нет необходимости менять имя страхователя. Вам не нужно об этом беспокоиться. Если будут проблемы, я все устрою. В семейном реестре Дайской Танигути и Рия местом жительства был указан дом семьи Рия в городе С. Кида подал прошение о поправках в реестре в суд по семейным делам Миядзаки. Кида запросил отменить исключение Дайско-Танегути из реестра в связи со смертью. Благодаря этому Дайско-Танегути, на имя которого в полиции оформлено заявление о пропаже человека, в семейном реестре останется в статусе живого человека. Кроме того, имя Рия должно было быть удалено из реестра Дайско-Танегути, а она — восстановлена в своем семейном реестре под девичьей фамилией Такемото. Иначе говоря, брак Риэ с Дайской Танегути становился недействительным из-за ошибки. В результате из семейного реестра Риэ должны быть стерты данные о втором браке, а дочь Икса Хана становилась рожденной вне брака. В обычной ситуации Кида справлялся с этой процедурой и без клиента. Но, учитывая сложность дела, Суд попросил Рио явиться лично. Кроме того, возникла необходимость ДНК-теста, чтобы доказать, что Икс не являлся Дайско-Таниготи. Кида забрал с собой личные вещи покойного, электробритву, зубную щетку, одежду с прилипшими волосками и кусачки для ногтей и вернулся в Йокогаму. Рио и Кида провели почти полдня вместе, успев переговорить на самые разные темы. Рия помнила, что тогда у Кида не было детей, но теперь выяснилось, что у него есть сын примерно возраста Ханны, поэтому они долго обсуждали проблемы воспитания. Когда она спросила, что он делал во время землетрясения, Кида рассказал ей об улицах, запруженных машинами, о толпах людей, стремящихся домой после того, как транспортная система была парализована, о треснувших зданиях, об отключениях и перебоях с водой, а затишье в китайском квартале Йокогамы, поскольку иностранные рабочие вернулись домой и клиентов стало меньше. Рея подумала, что если бы Рё не умер, а она не развелась с первым мужем, то все это пришлось бы пройти и ей, и она бы никогда не познакомилась с человеком, погибшим в аварии на лесозаготовках в этом городе. Кида умел слушать, и это, разумеется, помогло ей выговориться. Собирая вещи Икса, Она рассказала Кида об их первой встрече и о том, каким он был человеком, ведь о таком по телефону не поговоришь. Кида на всякий случай делал фотографии вещей и внимательно изучил блокноты с рисунками Икса, перелистывая один за другим. Наблюдая за профилем Кида, Рия подумала, что уже давно не видела человека, так спокойно погруженного в размышления. «По этим работам можно представить его характер». Словно мальчик стал взрослым, но так и не изменился. Он очень старался, когда рисовал. Хотя это не настолько хорошие рисунки, чтобы кому-то их показывать, но они отражают, как зеркало, его душу. Он был такой, как на этих рисунках. Простой, серьезный, внимательный. Мне казалось, что такой человек ни за что не может соврать, кого-то обмануть. КИДО поддакивал, показывая, что прекрасно понимает периодически подбадривая ее. Он согласился взяться за расследование личности Икса, но назвал невероятно низкий гонорар. «Адвокат Кида, вы очень хороший человек», поспешно сказала Риа, а затем пожалела. Хотя она так искренне думала и хотела сообщить ему об этом, но, вероятно, нужно было найти более подходящее выражение. Слегка откинувшись назад, Кида с улыбкой ответил. «Это просто моя работа». Рия стала неловко, ведь это вовсе не Кида, а она сама стала чувствительной от одиночества средних лет. Хотя Кида пробыл в Миядзаке считанные часы, Рия действительно почувствовала себя одинокой после его отъезда. Она не хотела, чтобы он остался подольше, просто чувствовала себя одинокой. Она несколько раз прокручивала в голове слова полицейского, который спросил «А умер-то кто?». В голове она поменяла этот вопрос на «Кто умер?». Хотя суть не менялась, и показалось, что это меняет смысл. Ты можешь обменяться с кем-то жизнью. Рея и в ужасном сне не могла себе такого представить, но ее муж и правда это сделал. Он действительно жил жизнью другого человека. А как быть со смертью? Смерть — это единственное, чем ты ни с кем не можешь обменяться. Не стоит и говорить, что она это узнала на собственном опыте, потеряв сына. Рио был веселым и активным малышом. Он много играл со старшим братом Юта и поразительно быстро научился говорить. В год и 10 месяцев он уже обходился без подгузников. Воспитатели в детском саду были удивлены, а муж с гордостью говорил, что все это благодаря методу раннего воспитания, о котором он прочитал в интернете. Однако незадолго до того, как Рё исполнилось два года, он начал часто мочиться в постель. Он стал писаться и днём в детском саду, поэтому Рея и воспитатели пришли к выводу, что отказываться от подгузников слишком рано, и вновь стали их использовать. Муж тогда ругался за то, что они вновь вернулись к подгузникам, особенно когда перед сном Рё начинал плакать и просить попить. Муж говорил, что надо терпеть, ведь он опять описается. Из-за этого они частенько ругались с Рией. Через некоторое время Рё стал нездоровиться, иногда его рвало. Сначала Рия подумала, что всё это из-за слишком строгого воспитания мужа. Когда она спрашивала, болит у него живот или нет, он всегда отвечал как-то невнятно. Поэтому она никак не могла понять, что именно не так. Одно было ясно: по утрам, перед тем как идти в сад, у него начинала болеть голова. Муж Рия злился, думая, что она винит его в происходящем. Как-то раз он сам, что бывало редко, поехал за Рё в детский сад, а затем, не сообщив Рия, отвёл его к педиатру. «Это просто простуда», — сказал он по возвращении и бросил на кухонный стол пакет с лекарствами. Вспоминая произошедшее, Рия подумала, что позже муж сожалел о своём поведении тогда, Но в результате весь их брак пошел под откос. Но и после недели приема лекарств Рео не стало легче. Рео решила еще раз показать Рео врачу, на этот раз тому, кто его обычно наблюдал. Но муж был против. «Если ты будешь постоянно спрашивать, болит ли у него голова, то Рео и сам в это поверит. Это станет психосоматической болью, и в этом будешь виновата ты сама». Осмотрев Рео, Врач посоветовал им немедленно отвезти его в большую больницу и выписал направление. Тогда он впервые высказал опасение, что это может быть опухоль мозга. На следующей неделе провели МРТ и подтвердили, что в базальных ганглиях мозга обнаружена опухоль, типичная герминома. Неконтролируемое мочеиспускание и жажда оказались следствием диабета, сопутствующего этому заболеванию. До сих пор Рия жалела о том, что изо всех сил цеплялась и верила в слово «воздоровление» после первого осмотра. Врач казался уверенным в своем диагнозе и не объяснил вероятность глиобластомы, так как он позже утверждал. Рия было сложно смириться с реальностью, но, как ни странно, муж быстро принял этот диагноз. Мужественное противостояние трагической судьбе стало для него поводом для самоуважения. Казалось, что он даже упивается этим, что это была своего рода компенсация за все те обиды, которые он терпел от жены из-за болезни сына. Муж демонстрировал свою готовность к борьбе за сына. Но именно Рия пришлось бросить работу в банке, устроиться на раскладушке возле постели Рио в больнице, чтобы днем и ночью в течение трех месяцев ухаживать за сыном. Муж был просто уверен в том, что сын выздоровеет. «Вполне резонно попробовать лучевую и химиотерапию». Говорил он, вечно повторяя, что она, как гуманитарий и как женщина, просто не разбирается в сложных вещах. Но и сам не понимал, каким тяжелым может оказаться такое лечение для ребенка. Рия изо всех сил старалась не вызывать в памяти воспоминания о том, как Рио мучился от непрекращающейся рвоты. Во рту мальчика было воспаление, боль от глотания собственной слюны Доводила его до слез, и она наблюдала, как он таял на глазах. Да и сама Рия с трудом могла спать или есть. За три месяца она потеряла 9 килограммов, хотя и без того всегда была хрупкой. Но она продолжала верить в слово «воздоровление» и крепко сжимала сына, который метался от боли, продолжая лечение. До сих пор она чаще вспоминала не плачущего Рио, а те моменты, когда приходил врач и говорил «Держись, молодцом! Мальчики должны терпеть!» На что Рё, сидя на краю кровати и сложив ручки на коленях, серьёзно отвечал «Да, конечно!» У него было наивное выражение в тот момент. Волосики уже выпали, а лицо распухло так, что прежнего Рё было сложно узнать. Он всегда отвечал так «Да, конечно!» Потому что отец приучил его давать развернутый ответ взрослым. Сколько раз Рё появлялся в снах Рея после смерти, кивая в ответ и говоря «Да, конечно». Какое же отчаяние охватило ее, когда она узнала, что все страдания, которым они подвергли Рё, оказались бессмысленны. Они должны были посвятить оставшиеся дни его короткой жизни хотя бы тому, чтобы накормить его тем, что он больше всего любил, водить в зоопарк, который ему так нравился, баловать его всем, что он попросит, пусть и недолго, позволить ему радоваться жизни как будто была необходимость в таком суровом воспитании. Если бы она только могла знать. Когда Рея стало известно, что выздоровление не наступит и что Рё не удастся спасти, у неё перехватило дыхание. Будто невидимая рука грубо закрыла ей рот и крепко сжала в своей хватке. Внутри становилось то жарко, словно разожгли огонь, то холодно, будто насыпали льда». Она лихорадочно тёрла руки и ноги и плакала. Рея казалось, что только теперь она наконец поняла, что тогда происходило с её организмом. Она хотела тогда сойти с ума, чтобы утратить способность что-либо чувствовать. Рея не могла умереть вместо Рё. «Я готов умереть вместо своего ребёнка». Это выражение кажется банальным, но она искренне и мучительно желала лишь этого. Все, что она могла сделать — отправлять свои молитвы без адреса, прося о чуде. Но в конце концов только Рё мог умереть своей смертью. А для Рио не было другой смерти, кроме той, что ждала её. «Кто умер?» — продолжала она бормотать про себя. Согласно записям семейного реестра, умершим был человек по имени Дайска Танегути. Однако смерть Дайска Танегути — может принадлежать только человеку, которого так зовут. Кем же был ее покойный муж? Рея все думала об этом. Иными словами, за кого умер этот человек? Раньше Рея никогда не была склонна к таким абстрактным размышлениям. Когда она поняла, что Рео умрет, ее тело изо всех сил старалось сойти с ума. Но теперь, чтобы продолжать жить, ей не оставалось ничего, кроме как размышлять. Кида назвал покойного мужа X, но Рия даже ради удобства не делала этого. Обращение к человеку не по его имени а по условному коду, который ты выбрал без его разрешения, казалось ей оскорблением. Всякий раз, когда она слышала, как Кида говорит X, у нее возникало ощущение, что они обсуждают незнакомого человека, и слова ускользали от нее. Ей казалось, что X прошел мимо. Она останавливалась посреди разговора и оборачивалась. Она чувствовала, что это должно было относиться к её мужу. Но, не зная его настоящего имени, она не могла окликнуть его и просто смотрела вслед удаляющейся фигуре. «Мёртвые не могут взывать к нам. Они могут только ждать, пока мы позовём их. Однако мёртвых, имена которых неизвестны, никто не может окликнуть» поэтому они всё глубже погружаются в одиночество. Стоя перед фотографией мужа на алтаре, Рия не знала, что сказать, чтобы он обернулся. При его жизни, когда рядом были дети, она называла его «папа» или «отец». Но когда они оставались одни, она говорила «дайс кун». Из-за того самого впечатления от его блокнотов со скетчами ей хотелось добавлять к его имени «кун», будто он был одним из её одноклассников в начальной школе. Казалось, что после слога «ске» сам собой напрашивается суффикс «кун». Но имя «дайске» принадлежало совершенно чужому человеку. Рея вызывала в памяти воспоминания о том, как звала его «дайске», когда расстояние между ними было самым маленьким, а любовь к мужу была самой глубокой. Когда никого больше нет рядом, когда ты вряд ли перепутаешь его с кем-то другим, когда нет необходимости отличать его от кого-то другого, даже тогда, особенно тогда, мы обращаемся к любимому по имени». Она задавалась вопросом, что он мог чувствовать в такие моменты, когда его жена произносила имя другого, когда любовь жены пропитала каждый уголок этого имени, а звучание этого имени постоянно окутывало его. Его имя было не единственной проблемой. Покойный муж Рия рассказывал о прошлом Дайскэ танегути и она глубоко сопереживала ему. Ей нравилось представлять, каким могло быть детство мужа, о котором он не хотел рассказывать. Будь он даже ее одноклассником, наверное, могло бы так статься, что до перехода в следующий класс они бы и парой фраз не перекинулись. Наверное, он был тихим, серьезным мальчиком, который во время обеда уходил в укромное местечко, чтобы поиграть в одиночестве. Таких обычно исключают из болтовни о том, кто в кого влюблён в классе. Но они совершенно не возражают. Однако, когда все начинают вспоминать о детстве, то почему-то именно образы девочек и мальчиков такого типа всплывают в мозгу гораздо ярче, чем образы тех одноклассников, с которыми общались каждый день. Почему-то именно воспоминания о них кажутся ностальгическими. После свадьбы он оставался все таким же мягким и понимающим. На лице всегда было выражение спокойствия. Он ни разу не повышал голос на Нария или детей. Он был полной противоположностью ее предыдущему мужу, который был раздражителен после рождения Юта, и в результате из-за этого взрослые не заметили вовремя тех изменений, которые происходили с Рио. Рея считала, что никогда не была так счастлива, как в течение трех лет и девяти месяцев супружеской жизни с ним. Но вместе с концом его жизни эти воспоминания стали напоминать волчок, крутящийся на одном месте, который вдруг падает на бок и больше не двигается. Если бы он остался жив, Рея, возможно, никогда бы не заметила противоречий, подобно тому, как пятно грязи на вершине волчка выглядит будто идеальный круг — пока тот продолжает вращаться. Воспоминания о муже оставили свой след в каждой части ее тела. Ей было страшно, что за всем этим может скрываться жуткое лицо, которое на самом деле соответствует бесплодному прозвищу «Х». Должна быть веская причина, по которой он сделал такое. В это ей хотелось верить. Но почему он не сказал ей? С момента их знакомства Прошло четыре с половиной года. Они были искренни и доверяли друг другу. У него было достаточно возможностей, чтобы открыться ей. Стоя перед его фотографией, каждый раз Рия смотрела ему в глаза, не зная, как его назвать. Может ли напускная искренность, тщательно сымитированная, на самом деле оказаться ложью?